На простонародном уровне пекинская кухня славится множеством разновидностей лапши, пельменей, паровых пампушек с начинкой или без нее. Ведь к северу от бассейна Янцзы основу питания составляет пшеница, а не рис. Вторая особенность – обилие солений и маринадов. Теплицы вошли в обиход лишь недавно, а прежде свежие овощи, кроме капусты, зимой были роскошью. Пекинскую кухню отличает интенсивный вкус. Кроме имбиря и кунжутного масла, повара употребляют много чеснока, лука, порея и стручкового перца. Но больше всего столичная кулинария славится пекинской уткой. В 50-х годах ею можно было полакомиться только в ресторане «Тюянь-Юйде» за южными воротами дзянь -бень. К этому заветному месту вел переулок шириной в метр. Желая позабавить московских гостей, я объяснял им это заботой о подвыпивших посетителях, чтобы при возвращении домой они могли опираться сразу о две стены. Гостям приносят полдюжины потрошенных уток. На отобранной надо расписаться специальной тушью. Потом птицу для цвета натирают сахарной пудрой, заливают внутрь тушки воду, вешают утку на крюк и помещают в подобие русской печи, где она изнутри варится, а снаружи жарится. Между тем гости усаживаются за стол. Им предлагают множество холодных закусок, горячих блюд, тоже из утки, утиные лапки в остром горчичном соусе, жареные утиные печенки с молотым перцем, вареные утиные язычки, паровые кнели из утиного фарша и еще бог знает сколько всего утиного. И вот, наконец, повар приносит саму золотисто шоколадную утку и ловко разделывает её так, что на каждом кусочке нежного мяса остаётся поджаристая корочка. Нужно положить на ладонь тонкую пресную лепёшку, на неё несколько нарезанных соломкой свежих огурцов и стебельков лука-порея, макнуть два-три кусочка жареной утки в пряный сливовый соус, завернуть всё это и съесть. Кантонская кухня в сравнении с пекинской наглядно воплощает контраст между севером и югом, между приморьем и глубинкой. Она скорее утонченна, чем резка, чаще сладка, чем остра. Самые известные блюда кантонской кухни готовятся из живых морепродуктов, но данный компонент не является её единственной особенностью. Кантонское блюдо «Битва тигра с драконом», как уже говорилось, готовится из мяса кошки и кобры. Есть и более экзотичные лакомства, например, мозг живой обезьяны. Об этом запрещенном в КНР блюде знаю лишь понаслышке. Голову несчастного животного фиксируют специальными тисками, так что из закрытого ящика выдается лишь теменная кость. Ее срубают точно рассчитанным ударом, обнажившийся мозг едят, когда он еще теплый. А вот новорожденных мышей пробует доводилось. На стол ставит открытый китайский самовар с кипящим бульоном и зажженную свечу. Приносит клетку с крохотными трехдневными мышатами, которые кроме материнского молока еще ничего не ели. Повар зажимает каждого зверька в кулак и бьет деревянным молоточком по носу. Оглушенных, но живых мышат раскладывают рядами на блюде. Гостю остается взять крохотное существо за хвост, опалить над свечой и на несколько минут окунуть в кипящий бульон. Потом сварившегося непотрошенного мышонка макают в соус и съедают целиком вместе с мордочкой и лапками. Косточки легко жуются, а мясо горчит, как лесная дичь. Его гуманы особенно ценят. Пожалуй, именно к кантонской кухне в наибольшей степени относится китайская пословица «Хороший повар способен приготовить лакомое блюда из чего угодно, кроме луны и ее отражения в воде». Время обнимать Иностранцу, попавшему в Китай в феврале, может показаться, что огромную страну охватила паника. Не тысячи, и даже не сотни тысяч а десятки миллионов людей изо дня в день штурмуют билетные кассы железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного транспорта. Все виды пассажирского сообщения работают в авральном режиме. Причина охватывающей Китай лихорадки – Новый год по лунному календарю. Хотя он теперь официально переименован в праздник весны, для миллиарда трехсот миллионов жителей страны Именно эти две недели остаются порой новогодних праздников, которые каждая семья должна непременно встречать вместе под одной крышей.